Глава одиннадцатая. Тень. Однако ж, по мере приближения к замку, Эмиль спрашивал сам себя, с каким высшим или странным человеком готовился иметь он дело, и принужден был склонить слух к объяснениям, которые плотник, своим крестьянским здравым смыслом, старался дать ему об этом в загадочном лице. Из всего, что Эмиль мог выбрать в этих сведениях, несколько противоречивых и исполненных догадками, следовало, что маркиз Буагибо был чрезвычайно богат, отнюдь не скоп, хоть очень любил умеренность. Великодушен столько, сколько его дикость и беззаботность обо всем постороннем позволяли ему оказывать благодеяние, то есть он помогал всем бедным, прибегавшим к нему, но никогда сам не осведомлялся о их нуждах, И всех принимал так угрюмо и холодно, что без настоятельной надобности ни один не чувствовал расположения с ним видеться. Между тем он не был жестоким и бесчувственным человеком, и никогда не отвергал просьбы, не сомневался в важности милостыни. Но он был так рассеян и казался таким бесстрастным ко всему на свете, что сердце сжималось и леденело в его присутствии. Он редко бранился и никогда не наказывал Жаплу был почти единственный человек, с кем он поступил строго, и по манере, какую он вознаграждал его теперь, плотник заключал, что, если б сам был не столько горд и раньше явился к маркизу, то маркиз не обнаружил бы и следа воспоминания о капризе, по которому некогда прогнал его. «Впрочем, — прибавил Жан, — есть другой человек, на которого господин Буагибо сердит еще больше, чем на меня, хотя никогда не искал сделать ему зло. Но тут такая путаница, что ничего не разберешь. И благо господин Антуан упомянул сам о ней, я могу вам сказать, господин Эмиль, что в этом обстоятельстве маркиз заставил многих думать, что у него поврежден рассудок. Вообразите, быв целые двадцать лет другом-советником, почти отцом своего соседа, господина Антуана Шатабрена. он вдруг повернулся к нему спиною и захлопнул ему перед носом дверь, тогда как никто, даже сам господин Антуан, не может понять, за что он на него рассердился. По крайней мере, предлог был так смешон, что если не признать маркиза помешанным, никак не объяснишь дело. Господин Антуан, видите ли, будто бы охотился без позволения на земле маркиза. А заметьте, что с самого своего рождения граф Антуан всегда охотился господина Буагибо, как у себя, потому что они были товарищи и друзья. Что господин Буагибо, который отроду не брал ружья в руки и не убил ни одной штуки дичи, не досадовал, если соседи стреляли его дичь. Что, наконец, он вовсе не предупреждал господина Антуана о запрещении охотиться в его поместьях. Дело в том, что с тех пор, то есть уже лет двадцать, соседи не видались, не молвили слова друг с другом, и господин Буагибо не может терпеть, чтобы при нем произносили имя графа Шатабрюна. С своей стороны господин Антуан, хоть это и лежит у него на сердце больше, нежели он признается, не хочет сделать никакого шага к примирению, и, по-видимому, убегает господина Буагибо ровно столько же, сколько тот его. Как мое удаление из Буагибо случилось в то же самое время, то я полагаю, что на меня обрушился излишек гнева маркиза, либо что он зная мою тесную связь с господином Антуаном, опасался, чтобы я не осмелился заговорить ему об нем и осуждать его каприз. На этот счет он не ошибся, потому что язык у меня вольный, и я непременно поговорил бы с маркизом. Он хотел предупредить объяснение, иначе я не могу растолковать себе его жестокость со мною. «Есть у него семейство?» — спросил Эмиль. «Нет, сударь. Он был женат на одной очень хорошенькой девице». Гораздо моложе его родственница и небогатый. С его стороны это походило на брак по любви, но вовсе не так казалось по его поведению, потому что, женившись, он не сделался ни веселее, ни обходительнее, ни любезнее. Он немало не переменил своей манеры жить медведем, не вогнив ему, будь сказано. Господин Антуан продолжал быть почти единственным гостем дома, и маркиза так соскучилась, что в один прекрасный день уехала жить в Париж, а муж. И не думал следовать за нею, или возвращать ее к себе. Там она умерла еще очень молодая, не оставив ему детей, и с той поры тайный ли горе повихнуло ему рассудок или удовольствие быть одному учешило его во всем. Только он жил, решительно запершись в своем замке, без всякого общества, не держа при себе даже собаки. Рот его почти угас, наследников у него нет, друзей также. Нельзя догадываться, кого обогатит смерть его». «Он, очевидно, Мономан», — сказал Эмиль. «Как вы его назвали, сударь?» — спросил плотник. «Я хотел сказать, что он помешан на одном каком-нибудь предмете». «Да, я полагаю, что вы правы», — возразил Жан. «Но что это за предмет?» «Вот чего никто не сумеет сказать. За ним знают одну только привязанность. Именно вот этот парк, которого план он сам чертил и сам сажал, И из которого почти никогда не выходит. Кажется, даже он спит тут на ногах, прогуливаясь. Иногда видали, что он в два часа утра ходил по своим аллеям, как мертвец. Это нагоняло страх на тех, кто забирался туда порвать плодов или стащить вязанку хвороста. Приехав в это время перед самый парк и с высокой тропинки могли видеть внутрь и разглядеть часть парка, Эмиль был восхищен красотою этого пленительного места, роскошью теней, удачным расположением куртин, свежестью дёрна и изящными обрезами разных площадок, незаметно понижающихся до берегов речки, одного из быстрых притоков Горжелесы. Он подумал, что какой-нибудь идиот не мог создать это подобие земного рая и столь удачно воспользоваться красотами природы — Напротив, ему показалось, что устройством тут управляла душа поэтическая. Но вид замка скоро опровергнул эти догадки. Нельзя было придумать ничего холоднее, безобразнее и неприятнее замка Буагибо. Поправки, очевидно сделанные после его построения, отчасти исказили его старинный характер, и хорошее состояние, в каком его содержали, делало наружность его еще несноснее. Жан остановился в конце парка на дорожке, а молодой приятель его, дав ему несколько лучших своих сигар для облегчения скуки ожидания, пустился к воротам замка по дороге, приводившей в отчаяние своей чистотою. Ни один кусточек, ни одна ветка плюща не закрывали от него ноготы высоких стен, окрашенных под железо, и единственный предмет архитектуры, поразивший его взоры, был большой щит над решеткой с гербом фамилии Буагибо, подчищенным и подновленным позже прочего, чуть ли не в эпоху возвращения бурбонов. По крайней мере, заметна была чувствительная разница между этим гербом и его неуклюжую оправкой. Эмиль заключил из этого, что маркиз был очень привязан к своим титулам и старинным привилегиям. Он долго звонил у широкой решетки, пока ее отперли. Наконец, пружина, дернутое издали, отворила ее настежь, но никто не появлялся, и когда молодой человек вошел, привязав свою лошадь снаружи, решетка затворилась за ним без шума и заперлась, как будто невидимая рука захлопнула его в ловушку. Чувство уныния, чуть ли не ужаса, овладело им, когда он увидал себя запертым на большом дворе, голым и песчаным, окруженным однообразными строениями и молчаливым, как монастырское кладбище». Несколько тисовых деревьев, подстриженных остроконечьями, у входа главных ворот довершали сходство. Впрочем, ни одного цветка, ни малейшего запаха душистого растения, ни одной виноградной гирлянды в окнах, ни паутина на стеклах, ни разбитого стеклышка, ни звука человеческого, ни жепения петуха или лая собаки, ни голубка, ни клочка мха на черепичной кровле — Кажется, даже ни одна муха не осмеливалась летать или жужжать на дворе замка Буагибо. Эмилик глядел вокруг себя, ища, с кем заговорить, и не видя даже следа ноги на недавно почищенном песке, как вдруг услышал слабый и надорванный голос, вскричавший ему довольно неприветливо «Что вам угодно?». Оглянувшись несколько раз во все стороны, чтобы увидеть, откуда выходил голос, Эмиль, наконец, заметил в отдушине подвальной кухни старую седую голову, крепко напудренную, с глазами прозрачными и лишёнными взгляда. Приближаясь к ней, он попытался дать себя понять. Но слух дряхлого дворецкого был так же слаб, как его зрение, и, отвечая совершенно не на вопросы посетителя, он сказал, «Арк можно видеть только по воскресеньям. Потрудитесь пожаловать в воскресенье». Эмиль подал дворецкому визитную карточку, и старик, медленно достав из кармана очки, не покидая свои подвальные отдушины, долго разбирал карточку. Потом скрылся, и, появившись в дверь, находившуюся над его отдушиной, сказал, «Очень хорошо, сударь. Господин маркиз приказывал мне принять особу, которая явится от господина Кордане. От господина Кордане из Горжелеса, не так ли?» Эмиль отвечал утвердительным знаком. «Прекрасно, сударь!» — продолжал старый служитель, кланяясь с любезностью и, по-видимому, очень радуясь случаю показать себя вежливым и радушным без нарушения господского приказа. «Господин маркиз не полагал, что вы пожалуете так скоро. Он ожидал вас не ближе, как завтра. Он в своем парке. Сейчас избегаю доложить ему. Но наперед буду иметь честь проводить вас в гостиную». Говоря, что сбегает, старик странно хвастался. Он имел походку и проворство столетнего старика. Подвел Эмиля к низкому и узкому входу лестничной башенки и, на выбрав один ключ из своей связки, проводил его до другой двери, убитой толстыми гвоздями и запертой на ключ, подобно первой. Потом употребил в дело второй ключ и по переходе длинного коридора третий ключ, которым и отпер покой. Эмиль шел за стариком сквозь несколько комнат, где сумрак сменил для него яркий свет солнца и воображал себя совершенно в потьмах. Наконец он вошел в просторную гостиную, и слуга подал ему кресло, сказав, «Не прикажете ли поднять жалюзи?" Эмиль знаками дал ему понять, что не нужно, и старик оставил его одного. Когда глаза его привыкли к серому и пасмурному свету этих покоев, Его поразил величавый характер меблировки. Вся мебель была времен Людовика XIII, и словно какой-нибудь любитель с мелочным вниманием наблюдал за выбором малейших подробностей. Целое было сохранено вполне. От зеркальных рам до последнего гвоздика обивки не было ни малейшего уклонения от стиля. И все было подлинное, полуистертое, еще чистое, хотя полинялое, пышное и просто в то же время. Эмиль подивился вкусу и знанию господина Буагибо. Впоследствии он узнал, что отсутствие движения и боязнь перемены, казавшиеся наследственными качествами этой фамилии, способствовали чудесному сохранению этих богатств, которые теперешняя мода старается собирать за большие деньги по лавкам старого хлама. Нынче самым роскошным и самым интересным лавкам в свете. Ну, за удовольствием, какое молодой человек нашел в рассматривании этих редкостей, следовало впечатление холода и необычайной грусти. Кроме ледяной атмосферы жилища, вечно закрытого от живительных лучей солнца, кроме наружного безмолвия, было нечто погребальное в правильности этого внутреннего устройства, которого никогда никто не нарушал, и в этой роскоши артиста и вельможи, которую никто не наслаждался по дверям, накрепкозапертым, в которых ключи хранились услуги, по опрятности, не нарушаемой ни одной пылинкой, по тяжелым опущенным занавесям явно было, что хозяин замка никогда не входил в эту гостиную и что единственными прилежными посетителями ее были щетка и метелка. Эмиль с ужасом помыслил о жизни, какой покойный маркиза боагибо Молодая и прекрасная должна была вести в этом доме, неподвижном и немом в течение столетий, и простил ей от всего сердца желание вздохнуть иным воздухом прежде кончины. Кто знает, думал он, может быть, она получила в этой могиле одну из тех медленных и тяжких болезней, от которых нет исцеления, если опоздаешь прибегнуть к лекарству. Он утвердился на этой мысли, когда дверь тихо растворилась, и он увидел пред собою самого хозяина. За исключением одежды это была статуя командора, сошедшая со своего пьедестала. Та же мерная поступь, та же бледность, тоже отсутствие взгляда, тот же торжественный и окаменелый вид. Маркиз Буагибо был не старее семидесяти лет, но имел одну из тех организаций, для которых не существует уже возраста и никогда не существовало. Он был недурно сложен и не безобразен собою, черты его были довольно правильны, стан еще прям и поступ тверда, если он не торопился. Но худоба изгладила все следы форм, и платье его казалось надетым на деревянную статую. Физиономия его не отталкивала надменностью и не внушала отвращения, но как она не выражала ровно ничего — и как тщетно бы искали вы с первого взгляда подметить на ней какую-нибудь мысль или какое-нибудь ощущение сродное известным человеческим типом, то она пугала, и Эмиль невольно вспомнил ту немецкую сказку, где одно очень пристойное лицо является у ворот замка и извиняется, что не может войти в том состоянии, в каком находится, из опасения навлечь неприятность обществу. «Вы, однако, кажетесь мне очень порядочной наружности», — говорит ему гостеприимный хозяин. «Войдите и сделайте милость». «Нет-нет», — отвечает пришелец, — «не могу. Вы будете мною недовольны. Благоволите выслушать меня здесь, на пороге вашего замка. Я принес вам вести с того света». «Что такое? Войдите. Дождь идет, сбирается гроза. Поглядите на меня хорошенько», — возражает таинственный посетитель. «И согласитесь, что я не могу сидеть за вашим столом, не нарушая законов вежливости. Разве не видите, что я мертвый? Хозяин глядит на него и в самом деле примечает, что он мертвец. Он захлопывает дверь от покойника и возвращается в зал пира, где падает в обморок. Эмиль не упал в обморок, когда увидел пред собою господина Буагибо. Но если бы вместо «Извините, что заставил вас дожидаться, я был в парке», тот сказал ему «Я собирался быть погребенным, он не слишком бы удивился. Устарелый наряд маркиза делал его еще больше похожим на выход с того света. Он одевался по моде только один раз в жизни, в день своей свадьбы. С тех пор он не помышлял ни наволос переменить свой туалет и дал портному за неизменный образец платья, которое износил под предлогом, что привык к нему и что боялся неудобства от нового покроя. Итак, он был одет щеголем времени империи, что составляло самый странный контраст с его печальной и поблеклой физиономией. Очень короткое зеленое верхнее платье, нанковые панталоны, сильно оттопыренное жабо, сапоги с кисточками и для полной верности привычкам маленький светлый парик цвета его прежних волос, собранный пучком на середине лба весьма высокие накрахмаленные воротнички, поднимавшие до висков длинные белые бакенбарды, придавали его вытянутому лицу форму треугольника. Он был педантически опрятен, и однако ж несколько былинок сухого моха на платье свидетельствовали, что он ненарочно нарядился для гостя, но что имел обычай гулять в уединении своего парка в этом неизменном, строгом наряде. Он молча поклонился... Молча сел и молча глядел на Эмиля. Сначала молодого человека затрудняло это молчание, и он думал, не надо ли приписать его надменности. Но видя, что маркиз неловко вертит в руках веточку жимолости, как бы желая дать себе какое-нибудь положение, Эмиль понял, что старик был робок как дитя, по натуре ли своей или от долгого отчуждения от людей, в которые систематически заключался. Он решился начать речь. И, желая угодить хозяину, чтобы держать его в добрых намерениях относительно плотника, величал его маркизом при каждом слове, внутренне предаваясь, может быть, чувству иронии над спесью старика. Но к этой насмешливой угодливости маркиз казался так же равнодушен, как к визиту Эмиля. Он отвечал односложными словами, благодаря его за поспешность и подтверждая, что берет на себя уплату штрафов виновного. «Вы делаете прекрасное и доброе дело, Маркиз», — сказал Эмиль. «Этот человек, вами покровительствуемый, и которым я интересуюсь от всего сердца, столько же признателен за одолжение, сколько его достоин. Вероятно, вы не знаете, что в последний раз во время наводнения он кинулся в реку спасать ребенка и спас его, подвергаясь большим опасностям». «Он спас ребенка? Своего?» — спросил господин Буагибо, который, казалось, не слушал слов Эмиля, Столько обнаруживал страсти и самоуглубления. Нет чужого, первого встречного. Я делал тот же вопрос и узнал, что родители ребенка почти не знакомы ему. И он его спас, возразил маркиз. После минутной паузы, во время которой казалось, ум его носился в ином мире. Очень счастливый случай. Голос и выражение маркиза были более еще леденящими, нежели физиономия его и осанка. Произношение его было медленно, слова, казалось, выходили из его губ с чрезвычайным усилием. Оттенков голоса вовсе не существовало. «Так точно, он не выходит из дома и не показывается никому, ибо знает, что он мертвец», — подумал Эмиль, которому все помнилась немецкая легенда. «Теперь маркиз...» Позвольте вас спросить, для чего вы хотели, чтобы мой отец прислал к вам нарочного? Я явился к вашим услугам. «Для того, что...» — отвечал господин Буагибо, несколько затрудняясь отвечать прямо и стараясь собраться с мыслями. «Для того, что...» «Изволите видеть, человек, о котором вы говорите, не желал бы не попасть в тюрьму, и надо было не допустить этого. Попросите вашего батюшку не допускать этого». «Это вовсе не дело моего отца, Маркиз. Наверное, он не будет вызывать строгости правосудия на бедного Жана, но он не может помешать правосудию идти своим порядком». «Извините меня», — отвечал Маркиз. «Он может поговорить или послать кого-нибудь поговорить с местным начальством. Он имеет влияние. Должен его иметь». «Но почему бы вам самим не принять на себя эти хлопоты, Маркиз?» «Вы более давнишний житель здешнего края, нежели отец мой, и если признаете влияние, то должны ставить свои привилегии выше наших». «Привилегии рождения нынче не в моде», отвечал господин Буагибо, не обнаруживая ни досады, ни сожаления. «Ваш батюшка, как промышленник, должен быть нынче больше в уважении, нежели я. Сверх того, меня уж никто не знает, я слишком стар, я даже не знаю, к кому обратиться». Я все перезабыл. Пусть только господин Кардане возьмет на себя этот труд, и виновного не будут преследовать за бродяжество. Проговорив эту длинную речь, господин Богибо тяжело вздохнул, как будто истомленной усталостью. Но Эмиль уже заметил его странную привычку вздыхать, которая не была, собственно, ни одышкою чехоточного, ни выражением моральной тягости. Это был род нервической судороги, которая не изменяло бесстрастие лица его, но которое частое повторение действовало на нервы слушателя и, наконец, навело на Эмиль болезненную тягость. «Мне кажется, Маркиз, — сказал Эмиль, хотевший поиспытать старика, — что то общество было бы очень плохо, в котором какая-нибудь привилегия, рождение или богатство служило бы единственной защитой для бедного и слабого от излишней строгости законов». «Я хоть не думаю, что нравственная сила и влияние принадлежат тому, кто наилучше умеет проводить в дело законы великодушия и человеколюбия?» «Если так, действуйте вместо меня», — отвечал Маркиз. В этом лаконическом ответе были смирение и похвала, но была также, может быть, и ирония. «Почему знать, — думал Эмиль, — может быть старый мизантроп, жестокий сатирик? Хорошо же, буду обороняться». Я готов сделать все, что от меня зависит, в пользу покровительствуемого вами, отвечал он, и если не успею, то разве по недостатку умения, но не по недостатку деятельности и доброй воли? От того лишь что маркиз не понял упрека, но его поразило только одно слово, употребленное Эмилем во второй раз, и он повторил его в припадке туповатой задумчивости. Покровительствуемого, сказал он, вздыхая по-своему или точнее вашего должника подхватил эмиль который уже раскаивался в своей пылкости и боялся повредить плотнику каким бы именем вам не угодно было его назвать маркиз но этот человек исполнен признательности к вашей доброте и если б смел явился бы со мною благодарить вас еще раз легкая краска мгновенно вспыхнула на щеках господина буагибо и он отвечал голосом тверже прежнего надеюсь что впредь он оставит меня в покое Эмиль оскорбился такой выходкой и не удержался, чтобы не дать это почувствовать. «Если б я был на его месте, — сказал он с некоторым волнением, — меня бы очень тяготило благодеяние, которого никогда бы не могла воздать моя приверженность, моя благодарность и мой труд. Вы поступили бы еще великодушнее теперешнего, Маркиз, если бы позволили доброму Жану Жаплу явиться к вам с признательностью и предложением услуг своих». «Господин Кардане, сказал Маркиз, — поднимая булавку и пришпилив ее к рукаву для того лишь, чтобы не обнаружить смущения, овладевавшего им, или позакоренелой привычки к порядку и чинности. «Признаюсь вам, я вспыльчив, очень вспыльчив». Голос его был так ровен и произношение так медленно, когда он говорил это, что Эмиль чуть не покатился со смеха. «На этот раз», — подумал он, — «мы немножко задеты, как говорит Жан. «Если я имел несчастье не угодить вам, Маркиз, — сказал он, встав, — я удалюсь, чтобы не увеличить своих промахов, потому что боюсь потребовать от вас совершенства, и вы сами будете в этом виноваты». «Как так? — сказал Маркиз, крутя свою жимостную ветку с волнением, которое, казалось, не переходило за концы его пальцев. «Мы бываем требовательны к тем, кого почитаем. Я сказал бы даже, перед кем преклоняемся, если б не боялся оскорбить вашу скромность. «Так вы едете?» — сказал Маркиз после минуты загадочного умолчания и еще более загадочным тоном. «Да, Маркиз, свидетельствую вам моё почтение. Отчего бы вам не отобедать со мною?» «Не могу», — отвечал Эмиля озадаченный и испуганный подобным приглашением. «Вы боитесь соскучиться», — возразил Маркиз со вздохом, который на этот раз как-то проник до сердца Эмиля. Господин Маркис, отвечал он с искреннюю непринужденностью, я приеду к вам обедать, когда вам будет угодно. Завтра, сказал господин Буагибо, утомленным тоном, который будто нарочно противоречил усердию приглашения. Извольте, завтра, отвечал молодой человек. О нет, завтра, возразил Маркис, завтра понедельник, тяжелый день для меня, но во вторник. Согласны вы? Эмиль очень любезно принял приглашение, но внутри души уже чувствовал страх при мысли провести несколько часов наедине с этим мертвецом и сожалел о своем порыве сострадания, от которого не умел воздержаться. Зато господин Богибо, казалось, очнулся от своего оцепенения и вздумал проводить гостя до решетки, где тот привязал свою лошадь. «Славная лошадка», — сказал он, рассматривая воронка с видом знатока — Это братул, добрая порода, крепкая и сносная. Хороший выездок. «У меня больше навыка и смелости, нежели искусства, отвечал Эмиль. «Я не успел еще выучиться верховой езде по правилам, но намерен этим заняться при первом удобном случае». «Благородное здоровое упражнение», — возразил Маркиз. «Если будете иногда навещать меня, предлагаю свои небольшие сведения к вашим услугам». Эмиль вежливо принял предложение маркиза, но невольно кинул взгляд на хилое существо, называвшееся ему в учителе. Хорошо выезжена, ваша лошадь, спросил господин Буагибо, ласково трепля по шее воронка. Она послушна и благородна, но, впрочем, не учена, так же, как и господин ее. Я небольшой охотник до животных, сказал маркиз. Однако иногда занимаюсь лошадьми. И покажу вам довольно хороших воспитанников. Не позволите ли мне попробовать способности вашей лошади? Эмиль услужливо подставил старому маркизу бок своего скукуна, но, боясь приключения, и видя, с какой медленностью и трудностью старик поднимался на стреме, поспешил предупредить его, рискуя сказать обидное, что воронок немножко горяч и щекотлив. Маркиз принял это замечание без гордости, но тем не менее упорствовал в своем намерении с довольно комической важностью. Эмиль трепетал за своего дряхлого хозяина, и воронок вздрагивал от гнева и испуга под чужой рукой. Он даже попробовал возмутиться, и, глядя на снисходительность маркиза к этому возмущению, можно было подумать, что он сам был не очень спокоен. «Потише, дружок», — говорил он ему, гладя его рукой, — «не горячись, не горячись». Но это было только следствие его правил, воспрещавших ему, как преступление против искусства, суровое обращение с лошадьми. Мало-помалу он усмирил коня без побоев и, пустив его по всему широкому двору, голому и песчаному, как манеж, перепробовал все его походки и заставил его с чрезвычайной легкостью исполнять все движения и перемены ноги, коих мог бы желать от учёной лошади. Воронок, по-видимому, покорялся без усилия. Но когда Маркиз возвратил его Эмилю, распалившиеся ноздри и спина, лоснящиеся от пота, показывали таинственное принуждение, какому подвергла его эта твердая рука и эти длинные негнущиеся ноги. «Я не воображал его таким ученым, сказал Эмиль в виде похвалы Маркизу. «Он очень умное животное», — отвечал тот со скромностью. Когда Эмиль сел в седло, Воронок заортачился и заржал с бешенством, как бы желая выместить на менее опытном всаднике скучный урок, который ему дали. Ну, странный же мертвец, думал Эмиль, проезжая быстро дорогу, ведущую его назад к Жану Жаплу, и помышляя об этом чехоточном маркизе, который робел перед ребенком и укращал бурную лошадь. Неужели это мертвое лицо, этот удушливый голос принадлежит железному характеру? Он нашел плотника в большом нетерпении и беспокойстве, и когда пересказал ему свои объяснения с маркизом, тот и отвечал: «Хорошо, благодарю вас и поручаю вам свое дело. Но надо же самому себе помогать, и это я намерен сделать. Пока вы будете писать к начальству, я у него побываю лично. Ваше писание займет время, а я не усну покойно, пока не обниму своих горжелеских друзей среди белого дня при выходе от вечерин на паперте нашей церкви». Я поеду в город. А если вас арестуют дорогою, не арестуют на той дороге, которую я знаю и которые жандармы не знают, я приеду ночью, проберусь на кухню королевского прокурора, служанка его мне племянница. У меня есть язык, я объяснюсь, приведу свои резоны и завтра, прежде вечера, врачусь с открытым лицом в наше селение». Не дожидаясь ответа Эмиля, плотник пустился стрелою, и исчез за кустами.